Глава 44. демян илан Роллуд был идиотом и кандидатом в смертники. Я в последнее время и так с трудом изображал человека, а еще этот дальний родственничек с помелом вместо языка встретился. Хотелось выбить из него всю дурь вместе с зубами и духом, напомнить, так сказать, его место в пищевой цепочке. Вообще у драконьих кланов вырождавшиеся ветви занимались тем, чем магически одаренным семьям заниматься было неуместно — Торговля, строительство, сельское хозяйство — все то, чем занимаются обычные, чаще всего неблагородные люди. Не сказать, что это прибавляет любви младших семей к главам, но денег в общую казну приносят изрядно. И на самом деле все эти браки из политико-экономических выгод подрывали авторитет глав рода в глазах младших семей. Все чаще с аглитатой доносили мятежные домыслы. Если главы ведут дела не по старым законам, то почему мы должны им подчиняться? Это казалось незначительным, но на самом деле было фатальным. Если иерархия зашатается, пирамида рухнет. Всем, конечно, кажется, что они сами прекрасно выстоят и выживут, но на самом деле всех мгновенно сметут. Младшие ветви часто забывали, откуда взялось их величие. А драконов у них были лишь фамилии, да и, собственно, всё. Ни магии, ни гордости. А в случае с Силоном ещё и с мозгами всё оказалось печально. Это ж надо было додуматься, пересказывать мне сплетни в присутствии женщин. Но кое-что полезное всё-таки он сказал. Если уже даже семья торгашей от нашего клана в курсе, что мой договорной брак не состоится, значит, отец выдал уведомление той стороне и заплатил отступные. И это бы меня успокаивало, если бы дикан не сказала про письма. Я окинул взгляд на Шарлотту, прильнувшую к окну экипажа, И попытался представить себе её знакомство с моими с моими родственничками. Сожрут или подавятся? Будь она тихой малышкой, выросшей в любви какой-нибудь семье простолюдинов, наверняка бы сожрали. Но моя истинная росла в приюте, отбивалась от ублюдков и прогрызала себе путь в академии своим умом. Дракон внутри заурчал. Подавятся. — "А чего ты такой довольный?" спросила Шарлотта, отвернувшись от окна. Шарлотта Я ехала в экипаже, нанятом Демианом, и изо всех сил таращилась в окно. Дракон сидел напротив, молчал и смотрел на меня. Если сначала мне казалось, что парень просто случайно касается меня взглядом, то с каждой минутой я убеждалась все больше. Янтарные глаза изучают. Это было странно и внезапно очень волнительно. Я тут же вспомнила, что у меня не уложены волосы, юбка в пыли, потому что в одной из лавок я ползала по полу в поисках нужной коробки. «Руки!» а «Руки алхимика!» которым вечно достается от реагентов. Но я сидела, замерев, боясь шелохнуться, и кожа ощущала драконий взгляд. Словно жесткое перо, он скользил по коже, замирая там, где я бы и подумать не могла. Дешевая сережка в ухе, скучный воротник платья, туго застегнутые манжеты. Я дернулась в каком-то странном инстинкте, желая защитить и так закрытую печать. Страх, что эта печать кого-то из семьи Дракбладов был такой же сильный, как и страх, что это какой-то другой клан. повернулась к дракону и увидела иллюстрацию расхожего сравнения, прокатая сметану. Только тут был не кот, а дракон, и сметана не наблюдалась. «Ты чего такой довольный?»